И тогда возврати ему их. Так поступай и со слоном его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдёшь. Нельзя тебе уклоняться от этого. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упавших на пути, не оставляй их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 Не засевай виноградника своего двумя видами, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных волокон, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырёх углах покрывала твоего которым ты покрываешься. Если кто возьмёт жену и войдёт к ней, и возненавидит её, и будет возводить на неё порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: я взял эту жену и вошёл к ней, и не нашёл у неё девства, До отец от раковицы и мать её пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам: "Дочь мою я отдал в жёны этому человеку и ныне он возненавидел её". И вот он возводит на неё порочные дела, говоря: "Я не нашёл у дочери твоей девства". Но вот признаки девства дочери моей и расстелят одежду перед старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его и наложат на него взыскание в 100 сиклей серебра и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женой. И он не может развести с нею всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно и не найдётся девство у Атроковицы, то Атроковицу пусть приведут к дверям дома отца её, и жители города её побьют её камнями до смерти. Ибо она сделала сорамное дело среди Израиля, блудодействовала в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женой замужнейю, то должен определить смерти обоих и мужчину лежавшего с женщиной и женщину. И так истреби зло из Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней. то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти, а троковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с троковицей обрученной и схватив ее ляжет с ней. то должно предать смерти только мужчину лежавшего с ней а от раковицы ничего не делай на от раковицы нет преступления смертного ибо это тоже как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его ибо он встретился с ней в поле и хотя от раковица обручённая кричала но никому было спасти её Если кто-нибудь встретится с девицей необручённой и схватит её и ляжет с ней и застанут их, то лежавший с ней должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женой, потому что он опорочил её. Во всю жизнь свою он не может развестись с ней. Никто не должен брать жены отца своего. и открывать край одежды отца своего. Глава двадцать третья. У кого раздавлены ядра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество господнее. Сын блудницы не может войти в общество господнее, и десятое поколение его не может войти в общество господнее. А монетянин и мааветянин не могут войти в общество Господнее, и десятое поколение их не может войти в общество Господнее вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама сына Веора из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой. Невосхотел слушать Валаама. И обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желаем мира и благополучия во все дни твои во веки. Не гнушайся и домиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его.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 чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои а поэтому стан твой должен быть свят чтобы он не увидел у тебя чего сорамного и не отступил от тебя не выдавай раба господину его когда он прибежит к тебе от господина своего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 и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, даёт тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идёт на войну и ничего не должен возлагать на него. Пусть он остаётся свободен в доме своём в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова.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 Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лёг спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится это в праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наёмника,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 Каждый должен быть наказываем смертью за своё преступление. Не суди превратно пришельца, сироту и вдову. И у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда. Поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь жать на поле твоём и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остаётся пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остаётся пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоём, не собирай остатков за собой. Пусть остаётся пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, поэтому я и повелеваю тебе делать это. Глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их правово, пусть оправдают а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счёту. 40 ударов можно дать ему, а не более. чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими не заграждай рта валу когда он молотит если братья живут вместе и один из них умрёт не имея у себя сына то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого но деверь её должен войти к ней и взять её себе в жёны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 тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он встанет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть подойдет к нему на глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарикут имя ему в Израиле дом разутова. И когда дерутся между собою мужчины, и жена одного из них подойдёт, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и протянув руку свою схватит его за срамной уд, то отсеки руку её, да не пощадит её глаз твой. В кисе сумке твоей Не должны быть двоеякие гири, большие и меньшие. В доме твоём не должна быть двоеякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе в уделе.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 Когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе в удел, чтоб овладеть ею и зgladь память о Малика из Поднебесной, не забудь. Глава 26. Когда ты придёшь в землю, которую Господь Бог твой даёт тебе в удел,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 Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошёл в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмёт корзину из руки твоей и поставит её пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: Отец мой был странствующий арамейанин и пошёл в Египет и поселился там с немногими людьми.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 и вывел нас господь из египта сам крепостью своей великой и рукою сильной и мышцей распростёртою великим ужасом знамениями и чудесами и привёл нас на место это и дал нам землю эту землю в которой течёт молоко и мёд и так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 Я не преступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от неё в печали моей и не отделял её в нечистоте. Я не давал из неё для мёртвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего и исполнил всё, что ты заповедал мне. Презри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам.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 что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. Глава двадцать седьмая. И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Ярдан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе. тогда поставь себе большие камни и обмаж их известью и напиши на камнях этих все слова законы этого, когда перейдешь и ордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете и ордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал и обмажьте их известью. и устрой там жертвенник Господу Богу твоему жертвенник из камней не поднимай на них железа из камней цельных устрой жертвенник Господу Богу твоему и возноси на нём все сожжения Господу Богу твоему и приноси жертвы мирные и ешь и насыщайся там и веселись пред Господом Богом твоим И напиши на камнях этих все слова закона этого, выгравируй их тщательно. И сказал Моисей и священники Левиты всему Израилю, говоря: Внимай и слушай, Израиль, в день этот ты сделался народом Господа Бога твоего. И так слушай голоса Господа Бога твоего. И исполняй все заповеди его и постановления его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: Эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдёте Иордан. Семеон, Левий, Иуда, Исхахар и Иосиф и Вениамин а эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефильим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир мерзость пред Господом произведенье рук художника и поставит его в тайном месте весь народ возгласит и скажет аминь проклят злословивший отца своего или мать свою и весь народ скажет аминь проклят нарушающий межи ближнего своего и весь народ скажет «Аминь». Аминь. Проклят, кто слепо возбивает с пути, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего. И весь народ скажет: аминь. Проклят кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет: аминь. Проклят кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. И весь народ скажет: аминь. Проклят кто ляжет с тёщей своей. И весь народ скажет: «Аминь». Аминь. Проклят кто ляжет с сестрой жены своей. И весь народ скажет: аминь. Проклят кто тайно убивает ближнего своего. И весь народ скажет: аминь. Проклят кто берёт подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. И весь народ скажет: аминь. проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона этого и не будет поступать по нему и весь народ скажет аминь конец второй кассеты